Глава тринадцатая Небогатов допил остывший кофе, поставил чашку на стол и требовательно посмотрел на секретаршу губернатора. Девица ответила на его взгляд ослепительной улыбкой. «Еще кофе, Кэптон?» «Благодарю, но четвертую чашку я не осилю», «сдерживаясь», — сказал Кирилл Владимирович. «Вы не могли бы напомнить его превосходительству обо мне?» Девица поиграла пальчиками над телектором и сказала, очаровательно улыбаясь. «Господин губернатор, Кэптон Небогатов ожидает приема». Глядя в пространство, Она выслушала что-то, доступное только ей, и перевела взгляд на капитана первого ранга. Его превосходительство просит вас еще немного подождать. Небогато встал, поправил кортик и, подойдя к столу секретарши, оперся о него. Склонился к девушке и сказал, постаравшись вложить в голос как можно больше сердечности. «Передайте господину губернатору, что я возвращаюсь на корабль» и немедленно передаю в штаб флота, что его превосходительство не желает сотрудничать. Согласно дополнению к договору о взаимопомощи от 15 декабря 1958 года, государственные служащие, отказывающиеся сотрудничать с представителями армии и флота союзного государства, подлежат смещению с должности, и в отношении данных представителей власти возбуждается уголовное дело. Всего доброго! Небогатов четко развернулся и направился к двери. Он не успел сделать и трех шагов, как за спиной раздался внушительный баритон. «Господин Небогатов, ну что же вы вот так сразу? Я же не отказываюсь вас принять!» Губернатор, словно по волшебству, появившийся в комнате, шел к Небогатову, протягивая руку для рукопожатия. Арчибальд Старберт был высок дородин да и обладал положенной для губернатора представительной внешностью. Седина оттеняла его загорелое лицо, глаза лучились доброжелательностью, а улыбка как бы приглашала не принимать близко к сердцу такое ничтожное недоразумение, как долгое ожидание. Рука у него была пухлая и потная. — Вы же не откажетесь от кофе. Дороти, организуй, пожалуйста, — сказал губернатор, под руку проводя небогатого в свой кабинет. — Нет, благодарю. Не надо кофе, — отказался Кирилл Владимирович. — Тогда, может, виски, коньяк или... — губернатор заговорчески понизил голос. — Водки? Я не пью на службе. «Да, — Да-да, конечно, — смешался Старберт. — Я, собственно, тоже. Усадив гостя в удобное кресло и устроившись рядом, чтобы подчеркнуть свою заинтересованность в беседе, губернатор тяжело вздохнул. «Вы не представляете, господин Небогатов, сколько обязанностей налагает государственная служба. Вздохнуть некогда, чашку кофе выпить нет времени, не говоря уже о том, чтобы уделить внимание таким достойным и уважаемым гостям, как вы». Его превосходительство пригорюнился, приглашая капитана первого ранга разделить его печаль. «Да, конечно, я все понимаю и не в обиде», — отозвался Небогатов. «Вот и отлично. Итак...» «Что привело ваш прекрасный корабль в тихую гавань Сан-Анджело?» «Нам требуется небольшой ремонт». Уставший от ожидания в приемной, Небогатов решил говорить прямо. В нескольких деталях он обрисовал губернатору создавшееся положение. Помянул нападение пиратов, после чего попросил разрешения воспользоваться доком и ремонтными службами космопорта. «Какая безответственность и безнравственность!» — воскликнул его превосходительство. «Подумать только! Заманивать корабли сигналом о помощи! В высшей степени возмутительно!» «Полностью согласен с вами!» — поддержал праведное негодование Старберта Небогатов. «Так я могу рассчитывать на вашу помощь?» Губернатор нахмурил брови, пожевав губами. Поднялся, подошел к селектору и раздраженно ткнул в него пальцем. «Дороти, где же кофе?» Секретарша внесла поднос с единственной чашкой, и Старберт, жестом отослав девушку, принялся смаковать напиток. Наконец он отставил чашку и перевел взгляд на капитана первого ранга. «Видите ли, мой дорогой Кэптон, боюсь, что удовлетворить вашу просьбу довольно затруднительно. Дело в том, что док давно простаивает, оборудование износилось, а от ремонтных мастерских осталось одно название. Мы справимся своими силами». Все необходимое оборудование у нас имеется», — успокоил губернатора Небогатов, надеясь на сметливость и опыт Трегубова. «Кроме того», — продолжал Старберт, не желая сдаваться, «хотя во флоте Российской империи ваш корабль классифицируется как эсминец, по системе классификации Содружества он вполне может быть причислен к легким крейсерам. Наш док просто не сможет вместить крейсер», — Небогатов покачал головой. На его аргумент у губернатора находился свой, и дальнейший спор представлялся бессмысленным. «Жаль, что вы настроены столь враждебно к кораблю, представляющему союзную державу», — холодно сказал он и коротко поклонился. «Честь имею, господин губернатор». Старберт вышел из-за стола и, прижимая руку к сердцу, направился к небогатому. «Поверьте, кэптон, если бы это было в моих силах...» Дверь в кабинет резко распахнулась, прервав излияние губернатора. Толстенький, невысокий мужчина вкатился в кабинет, пробежал мимо небогатого, мельком похлопал губернатора по плечу и плюхнулся в кресло. «Как дела, Арчи? Я слышал, на орбите висит русский крейсер. Это что, нападение?» Коротышка заливисто и самозабенно рассмеялся сомнительной шутке. «Ну что вы, Патрик, это просто визит вежливости». С чуть заметной досадой, ответил Старберт. Вот, кстати, командир корабля, капитан Небогатов. а это управляющий компанией Макнамара Инкорпорейт на Сан-Анджело Патрик О'Киф. Очень, очень приятно! О'Киф подкатился к капитану первого ранга и сунул ему свою ладонь. Рукопожатие у него было крепким и энергичным. Давно мечтал познакомиться с офицером русского флота. Надеюсь, пребывание на Сан-Анджело будет приятным для вас и вашей команды. Сомневаюсь, что пребывание на этой планете будет для нас продолжительным и уж тем более приятным. Нам требуется некоторый ремонт, но господин губернатор, увы, не может нам помочь. Небогатов решил использовать нового знакомого, хотя и не представлял, чем он может помочь. — Как? — воскликнул в смятении О'Кив. — Арчи! — «А где же наше прославленное Сан-Анджелоское гостеприимство?» «Дело не в гостеприимстве, Патрик. Мы просто не в состоянии помочь Кэптану, замямлил губернатор, отводя глаза. «Господин Небогатов», — О'Киф обернулся к Кириллу. «Вы не оставите нас на минутку?» Небогатов вышел в приемную, чувствуя, что выигрывает. Он оказался прав. Через несколько минут секретарша указала ему на кабинет Старберта. — Ну вот, мой дорогой Кэптон, все и разрешилось, — воскликнул О'Кив, сияя улыбкой. — Завтра же можете ставить ваш корабль на докование. — М-да, прошу простить за досадное недоразумение, — пробормотал губернатор. — Совсем замотался, знаете ли. Небогатов поблагодарил его превосходительство и управляющего отделением Макнамары и поспешил оставить штаб-квартиру. Мало ли что, а вдруг передумают. На улице он осмотрелся, взмахнул рукой, подзывая желто-зеленый глидер такси, и вызвал по коммуникатору полубоя. Касьян отозвался не сразу. Его лицо, спроецировавшееся на экран, казалось виноватым. — Ты где? — спросил Кирилл. — Ну, недалеко от порта. — Давай к модулю. Все в порядке. Возвращаемся на корабль. Дорога в космопорт заняла не более 15 минут. Служба охраны, видимо, была оповещена и пропустила Небогатого на летное поле беспрепятственно. Полубой уже поджидал его. Возле челнока, прислонившись к стойке шасси, стоял сержант Харпер. Он казался сильно уставшим. Полубой запустил двигатель, в салоне явственно пахло алкогольным перегаром. Небогатов выразительно посмотрел на Касьяна и показал ему кулак. «Все в порядке, господин капитан первого ранга!» дурачась рявкнул полубой, выводя модуль на взлетную полосу. «Земляков встретил! Вот такие ребята!» Он широко улыбнулся и показал Небогатого оттопыренный большой палец. «Между прочим, пираты!» «Самая подходящая для тебя компания!» — проворчал Небогатов.